Тут же Булавин бил челом, чтобы жену его и сына из Валуек отпустили к нему в черкаск Казаки послали от себя грамоту, в которой также прописывали вины Максимова с товарищи. Царского жалования вдуван не давали. Множество новопришлых с Руси людей принимали и заимки заимке юртов без нашего воинского ведома письма давали, и за те письма многие взятки себе брали. По твоему государеву указу Ни одних пришлых с Руси людей, но множество и старожилых казаков, которые пришли лет двадцать тому назад и больше, всех неволю в Русь высылали, ради бездельных своих взяток в воду сажали, по деревьям за ноги вешали, женщин и младенцев между колод давили и всякое ругательство чинили, городки многие огнем выжгли, Князя Юрия Долгорукова убил не один Кондратий Булавин. Убили его с общего ведома, потому что у розыска поступал не по твоему государеву указу. От тебя, великого государя, мы никуда не откладываемся. Твоих украинских городов не разоряли и отнюдь разорять не будем. Желаем тебе служить по-прежнему всем войскам донским и всеми реками всеусердно и чтобы твои полководцы городкам нашим не ходили, а будет, они насильно поступят, и какое разорение учинят, в том воля твоя. Мы реку Дон и со всеми запольными реками тебе уступим и на иную реку пойдем». Понятно, что не угроза оставить Дон, не уверение в готовности служить после прелестных писем булавина – и движений в степных областях государства не могли произвести выгодного для казаков впечатления на правительство. В тот самый день, как Булавин осадил Черкаск, Пётр назначил брата убитыми тежниками Долгорукова, князя Василия Владимировича, главным начальником войск, отправленных против Булавина. Предписал, чтобы все украинские воеводы были ему послушны. Но судьба Булавина решилась еще прежде прибытия долгорукова Как всегда, так и теперь, казачье общество делилось на две стороны. Казаков старых, домовитых, которые хотели сохранять крепкую связь с государством, и казаков молодых, новых или галутвенных, голи, голытьбы, этого сброда со всех сторон ненасытных искателей зипунов, которые самые деятельные товарищи Булавина, голый, драны были полными представителями по имени и на деле. Старые казаки уступили на время толпам булавина, но они были твердо уверены, что предсмертное пророчество Ефрема Петрова исполнится. Уже в первых числах мая казаки начали советоваться. Как бы схватить булавина и переслать вазов? У самого булавина и его приверженцев вовсе не было крепкой надежды сладить с войсками правительства. Мы видели, что в грамоте к царю они грозили не сопротивлением, а бегством, и действительно, 19 мая получены были вести с Дона, что Булавин хочет бежать на Кубань, куда отправил письмо Гусейн-Паше, что если государь их не пожалует против прежнего, то они от него отложатся и станут служить султану, а султан бы государю не верил, что с ним в мире, Государь и во время мира многие земли разорил, так же и на султана корабли и всякий воинский снаряд готовит. Между тем, движения неприязненных булавину казаков продолжались. К несчастью, они не успели еще хорошенько сговориться и сосредоточиться около одного вождя, а между тем, полагаясь на свою многочисленность и силу, начали давать волю языку. Однажды в конце мая собрался большой круг изо всех станиц. Булавин приехал и начал говорить многие непристойные слова. Тут раздались голоса между казаками верховых городков. «Ты много говоришь, а с повинную к великому государю не посылаешь, не всех перекуешь. Теперь нас согласия много, можем тебя и в кругу поймать». Булавин велел взять за караул крикунов и стал осторожнее, Завел при себе караул человек из восьми. Но не караул, а только один успех против войск царских мог поддержать Булавина. Узнав о приближении этих войск под начальством бригадира Шидловского и полковника Кропотова, Булавин выслал против них семёна Дранова с пятью тысячами донских и пятнадцатью тысячами запорожских казаков.